Шестое. Ян Чаин вздохнул, переворачивая последнюю страницу рукописи. На диване напротив него, Кан Чхиу поднял голову, ожидая реакции. Они часто играли в эту игру. Кан Чхиу нервничал, сдавая работу издателю. А Ян Чиин, дочитав до конца, переживал, как бы не ранить писателя, внося свои предложения. Не очень? Осторожно спросил Чхиу. «Как тебе удается так хорошо писать?» Чаин намеренно изображал неловкость. «Что за наигрыш? Как в второстепенном голливудском фильме годов 50-х. Я слышал, как ты вздохнул. Выкладывай». «Нет, я серьезно. Так хорошо, что я сейчас заплачу». «Понял. Попытался подсластить пилюлю, а теперь скажешь что-нибудь ужасное. Довольно комплиментов. Говори, что хотел». «Да все хорошо. Здесь почти нечего менять». «Почти?» «Где-то я такое уже слышал. Не тот ли это случай, когда, чтобы выиграть время, говорят почти на месте, хотя опаздывают минимум на полчаса?» «В моем словаре у этого слова другое значение. Я говорю почти на месте, только если добираться осталось не больше пяти минут». «Давай я сам угадаю, в чем проблема. Во-первых, поворот сюжета в последней части не производит нужного впечатления». Во-вторых, решение главного героя в самом конце выглядит совершенно нереалистично. В-третьих, злодей слабоват. Ты прямо мои мысли читаешь. Если сам все знаешь, почему сразу не исправил? Когда начинаешь писать роман, каждый раз появляется какая-то конечная точка, к которой обязательно нужно прийти. Пока идешь по этому пути в первый раз, нельзя возвращаться назад. И дело даже не в том, что если вернуться, то ничего не выйдет, а в том, что это практически невозможно. Можно начать писать совершенно новую историю. А вернуться к началу старой и что-то исправить – нет. Допустим, первые два пункта исправить действительно тяжело. Но что насчет третьего? Поменяй злодея, и будет идеально. Что, если сделать его похожим на злодея из твоей предыдущей книги? Попробуй переписать. Да, должно помочь. С этим можешь пока не торопиться. Прямо сейчас есть кое-что поважнее. Как продвигается работа над историей Хамтонсу? «С интервью вы уже закончили?» — спросил Чин, откладывая прочитанную рукопись. Он уже насладился закуской и теперь был готов приступить к основному блюду. Кант Чхиу был немного расстроен тем, что от его романа так запросто отмахнулись, но виду не подал. Он и сам понимал, что история о сейчас важнее. С самого утра Чхиу был сам не свой. Предсказание из книги было неутешительным. Строчка на левой странице гласила... Потом друзья вновь возвращаются к теме самоубийства, к его достоинствам и недостаткам. Из романа Роберта Баланьо, 2666, перевод Осиповый. А на правой, в одной из последних записей, он упоминает беспорядочность устройства Вселенной и пишет, что только это настроение объясняет существование человечества. После слов самоубийства и «беспорядочность» Чхиу было не по себе. Пускай эти предсказания зачастую не сбывались, они все равно влияли на его настроение. Единственное, что его утешало, это мысль о том, что раз уж он предупрежден о неприятных событиях, то сможет их предотвратить. И все же сегодняшний набор оставлял желать лучшего. — Ты же знаешь, что с этим интервью есть серьезная проблема? — наконец ответил Чхиу. — Проблема? Что за проблема? — удивился Чин. Его мимика и правда напоминала актерскую игру в второсортном голливудском фильме. Знаешь, почему я пишу на заказ? Серьезно, спросил Чхиу. Чтобы собирать материалы для своих книг, осторожно предположил Чейн. В том числе. Но я не об этом. Мне нравится слушать чужие истории и мысленно их редактировать. Это можно поставить в начало, про это нужно будет еще раз спросить. Из этого выйдет неплохой заголовок. Примерно так я размышляю, когда слушаю чью-то историю. «Мне-то можешь не объяснять. Я понимаю, что ты не начинающий писатель, которому нужна подработка. Но мне все равно жаль, что ты этим занимаешься». «Дело не в этом. Я хотел сказать, что мне нравится эта работа. У меня лучше всего получается выслушивать и править чужие истории, обращать их в текст». Мне плевать, если моего имени не будет на обложке. У меня все равно нет других увлечений. Писательство — это единственное, что приносит мне удовольствие». «Тогда в чем проблема?» «Тебя просили это стереть, верно?» Чиву всем телом придвинулся к Чину, как человек, узнавший секрет, о котором нельзя просто забыть. «Почему ты так думаешь?» «Неважно, говори». «Я хотел тебе сказать, но тогда бы ты отказался проводить интервью». Так что я решил рассказать позже. Поэтому и предложил сегодня встретиться. Пожалуйста, в последний раз. Больше я тебя об этом не попрошу. Чин. Да, Чхиу. Я сейчас очень зол. Во-первых, меня злит, что ты хотел меня обмануть. Знаю. Прости меня, пожалуйста. Во-вторых, ты знаешь, через что мне пришлось пройти. Знаешь, как я к этому отношусь. И все равно просишь что-то стереть. В голове не укладывается. Тебе настолько на меня наплевать? «Чхиу, я все понимаю, но у нас проблемы. Похоже, что председатель сперва узнал про стирание, а потом вышел на нас. Он якобы сделал нам предложение, но на деле это самая настоящая угроза. Если сделаем, как он говорит, все разрешится. Это правда в последний раз». «Чин, ничего не бывает в последний раз. Разве не очевидно, что если мы согласимся, то он почувствует нашу слабость и попросит снова? Об этом ты не подумал?» «Нет, это действительно в последний раз. Все по-честному. Председатель Хамхун тоже должен быть осторожен, потому что иначе мы уже почувствуем его слабость. Сам понимаешь, нам ничего не остается, кроме как играть на слабостях друг друга. Поможешь?» Я закончил интервью с Хамтонцу, но чувствую, что что-то здесь не так. Чего-то не хватает. Он был честен, без колебаний отвечал на все вопросы, но чего-то все равно не достаёт». Либо он сам не знает, во что ввязался, либо тщательно скрывает. Мне мало что о нем известно. Для начала потяни время. Для чего? Сам сказал, под нас копали. Значит, и нам тоже нужно больше про него разузнать. Осторожно. Сам знаешь, что Хамхун за человек? Знаю. И так было понятно. Но после разговора с его сыном всё стало еще яснее. Я сам тебе позвоню. Хан Чхио открыл дверь и уже собирался выйти, но вдруг передумал, вернулся обратно и взял со стола свой роман. Ян Чхио открыл рот, будто хотел что-то сказать, но Чхиу не собирался его слушать. Громко хлопнув дверью, он вышел из кабинета.